Глава 14 Утром на подоконнике открытого окна я увидела букет. Несколько тоненьких стебельков горной полыни, перевязанные темно-синей лентой. Невольно улыбнулась. Как ни крути, а получать маленькие знаки внимания очень приятно. Тем более, что материальная ценность полыни так близка к нулю, что даже самый упорный ханжа не сможет найти ни единой зацепки, для недовольства. Я сунула полынь от горца в стакан с водой и помчалась на работу. После того, как я перестала работать в архиве, большую часть дня проводила на фабрике. Оказалось, что там полны-полно работы, которую раньше делал Хараш. И впахивать мне приходилось. Ого-го, сколько! Но и то, как двигались дела, внушало радость. Производственный цикл у нас был налажен. И мы сейчас, по сути дела, занимались благоустройством. Строили дороги, разбивали клумбы, сажали аллеи и устраивали комнаты отдыха. Наша фабрика становилась не просто промышленным предприятием, но и практически еще одним парком. Только без каруселей. Мы даже прудик выкопали вдоль дороги. Там, где было небольшое болотце и убили сразу двух зайцев, собрали воду, которая теперь не размывала дорогу, и создали отличное место для отдыха. Я решила, что на следующий год, если мне не придется бежать из города, построю рядом еще какую-нибудь фабрику, а возле пруда устрою небольшой фабричный парк, чтобы народ смог отдохнуть во время обеда. Что это будет за фабрика, я пока не решила но все больше склонялась к швейной. Во-первых, фасонов женских платьев я могу вспомнить очень много. Нужно только найти талантливую раскрощицу, чтобы она смогла по моим картинкам создать выкройку. А во-вторых, я не теряла надежды вырастить в люд, а крылья бабочек тоже нужно будет где-то перерабатывать. «Мэр Ко мне в кабинет, где я сидела за документами, ворвалась Сайша. Я давно забрала девчонку из цеха и посадила в приемный на место секретаря. Очень смышленая была девица, и терять такой потенциал на «принеси-подай» мне было жаль. «У меня для вас две новости! Хорошая и плохая! С какой начать?» «Давай с плохой!» — вздохнула я. «Проблемы не были так уж редки» и я научилась относиться к ним по-философски. «Приходила сестра Вирши, Делиша, сказала, что по вашему вопросу, к сожалению, пока никаких подвижек, ей не удалось узнать ничего про человека, которого вы ищете. Приятель ее брата сказал, что их свел какой-то общезнакомый, но ему его даже не представили. Вот. Я выругалась». Это была единственная ниточка, которая могла бы привести меня к герцогу Буркингемскому. Нет, конечно, еще можно было поскорее стать хозяйкой в городе, чтобы освободить друга от загробного плена. Вряд ли для этого призраку необходимо находиться именно здесь, в Большом Куше. Но я никогда не узнаю, удалось мне это или нет, и буду всегда переживать за несчастного духа. «А о чем это она, а? Мэрсью! Что за таинственный человек?» Глаза Сайши горели жадным любопытством. Оно было самым большим недостатком моего секретаря. «А вторая новость?» — ответила я вопросом на вопрос. И Сайша тут же забыла про таинственного человека и расхохоталась. Делиша просила передать, что вчера вечером...» Вирша раздал веники все свои банде. Они взбунтовались и хотели было послать его куда подальше, но Вирша сумел их построить, и они всю ночь мили улицы в своем околотке. Пока плохо, конечно, но Делиша сказала, что Вирша пообещал им глаз на попану тянуть, если сегодня к вечеру в околотке не будет чисто. Она так заливисто смеялась, а картина, которую я представила, была такой забавной, что я тоже не выдержала и начала хохотать. У меня получилось немного приструнить виршу. Теперь главное не терять достигнутое и додавить его до того, чтобы он работал честно. Ну, по крайней мере, части договора с городом. А в своей забегаловке пусть делает, что хочет». От души повеселившись, мы еще немного позубоскалили в адрес незадачливого вирши. А потом Сайша хлопнула себя по лбу. «Ой, Мэрсью! Чуть не забыла! К вам посетительница! Беременная!» Округлила она глаза. «Я ей сказала, что мы беременных на работу не берем, но она говорит, что не на работу, а по личному вопросу». «Так как? Пускать?» «Пускай», — кивнула я. «Даже любопытно стало. Что за беременная, да еще и по личному вопросу? У меня вроде бы никаких личных вопросов с беременными не было. Если только...» Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить, как звали девицу, по которой сох Луиш. «Вроде бы про нее тетка Лауша говорила» что беременна от какого-то белобрысого столичного хмыря. «Мэр Сью!» В кабинет вошла высокая статная девушка. Прям богатырка. Фигуристая, даже несмотря на явно выпирающий живот. И сиськи при ней, и попа такая, что я позавидовала невольно, как орех. И талия узкая. Даже беременность ее не испортила. Талию, в смысле, и девушку тоже. Волосы черные, блестящие, с отливом. Глаза огромные, синие-синие, такие глубокие, что я сама чуть не утонула. Да уж, если это и правда та, на кого подумала, то Луиша губа не дура. Была бы я мужиком, точно мимо такой не прошла бы. «Меня зовут Риша». Представилась она. Точно. Я мысленно хлопнула себя по лбу. Именно так и звали возлюбленную моего лучшего друга. Очень рада с вами познакомиться. Присаживайтесь, улыбнулась я и немного соврала. Луиш мне о вас столько рассказывал. Хм, сомневаюсь, хмыкнула Риша, так грациозно опускаясь на простой деревянный стул что мне стало немного стыдно, что это не роскошное кресло. Оно подошло бы ей гораздо больше. Хотя, признаюсь, я была бы рада, если бы это было правдой. Я ведь...» Она запнулась и вздохнула. «Я была такой дурой, мэрсью!» «Не только вы», — кивнула я. «Мы, девушки, всегда почему-то влюбляемся не в тех, в кого следовало бы». Риша кивнула. «Я слышала, что вы расстались с Харашем перед его отъездом. Вы оказались умнее меня. Я же, как полная идиотка, потащилась за своим в столицу. Знала же, что там мне не место, что там его родители, и они никогда не позволят нам быть вместе. Но верила, что Мориш меня не оставит, что наша любовь сильнее предрассудков. Увы». Она развела руками и улыбнулась. Предрассудки оказались сильнее любви. Она задумчиво провела ладонью по животу, а потом подняла на меня взгляд. Но я к вам не за этим. Я тут случайно услышала, что Вирша именно у вас украл ту записную книжку, которую купил Мориш. И я знаю, что именно находится в этой записной книжке. Мориш так радовался когда заполучил уникальный флют. Я еле сдержалась, чтобы не закричать. Новость была просто ошеломительная. Теперь, когда я знаю, где искать мою книжку, я смогу забрать ее и вернуть герцога Буркингемского. Наверное, Риша смогла прочитать мою радость по лицу и глазам. Она тяжело вздохнула и повесила голову. «Только вы, мэр Сью...» «Зря надеетесь, что сможете ее выкупить. Он никогда не отдаст вам флют. Вы в нашем мире чужая, но уже должны знать, что флют – самая большая ценность, и очень часто бывает так, что из-за него убивают не только чужих, но и самых близких. Брат идет на брата, чтобы заполучить себе месторождение флюта, а если его найдет компания друзей...» то они бьются друг с другом до смерти. «Знакомая ситуация», — кивнула я. «У нас называют это золотой лихорадкой, как болезнь, которая поражает разум людей и заставляет убивать друг друга за золотой самородок». Риша снисходительно улыбнулась. «По сравнению с флютом золото не стоит почти ничего» но именно поэтому я пришла к вам. Я хочу, чтобы вы выкрыли флют у Мориша и оставили его ни с чем. Она оскалилась. «Этот негодяй заплатил за него почти все свое состояние. Если вы сможете его украсть, то Мориш окажется нищим. Вот тогда он вспомнит обо мне, а я буду смотреть на него свысока и смеяться». Злость так сильно преобразила ее лицо, что я невольно испугалась. Вся красота и привлекательность исчезла, как ни было. Некрасивая, недобрая душа Риши прямо сейчас отражалась в ее глазах. И я теперь ни за что не могла бы сказать, какая из них была настоящей Ришей. Та, что вошла в мой кабинет, или та, которая сидела сейчас и смотрела на меня в нетерпении. «Это будет прекрасная месть!» Радостно рассмеялась она. «И я готова помочь вам. Я проведу вашего человека в его дом и подскажу, где Мориш прячет флют. Но дальше ему придется разбираться самому». Я неопределенно покачала головой. «Я хотела вернуть герцога Буркингемского. Очень. Я готова была на все, чтобы вернуть его». Кроме одного, согласиться на предложение Риши. Было в нем что-то неприятное, противное моей натуре. Но с другой стороны, был ли у меня другой выход? Я не смогу договориться и выкупить записную книжку. У меня ведь нет такого состояния, которое я могла бы предложить Моришу в замену трачного. Я могу подумать, спросила я. О чем? Не поняла меня Риша. «Принимать или нет вашу помощь?» Ответила честно. «Вы не можете отказаться!» Воскликнула Риша. «Это же ваш флют! Неужели вы просто так отдадите его Моришу?» Я пожала плечами. «Если бы вы хотели помочь мне... Но вам ведь плевать на меня. Для вас важно только отомстить». «И что?» В глазах Риши я увидела усмешку. «По-вашему, я должна простить этого негодяя, несмотря на то, как он обошелся со мной? Он врал мне, нагло и бессовестно, бросил меня, как и вас, ваш хорош. Неужели, если бы у вас была возможность разорить его, вы не воспользовались бы подходящим случаем?» Я задумалась заглянула в себя поглубже, так глубоко, как только смогла. Нет, отрицательно мотнула головой. Разорять не стало бы. Я предпочла бы отомстить по-другому. Я сделала бы так, чтобы он пожалел, что не остался со мной. Риша смотрела на меня скептически, мол, разве это не одно и то же? Но я-то знала, что это не так и продолжила честное признание. Но флют не очень нужен, и, прекрасно понимаю, иного способа вернуть его нет. Именно поэтому я и прошу время на размышление. «Хорошо!» Она встала, придерживая живот. «Только не думайте слишком долго, мне скоро рожать. А с ребенка морешь меня и на порог не пустит. «Сейчас он благосклонен только потому...» Она недобро усмехнулась. «Что его заводят беременные женщины?» Я кивнула. «Я не собираюсь думать так долго и приму решение уже к вечеру». «Отлично!» — Риша мотнула головой. «Я как раз завтра утром отправлюсь в столицу, и если вы решите, ваш человек может отправиться». «Вместе со мной!» Она ушла, а я, посидев и подумав немного, собралась и побежала к Луишу. С кем же еще советоваться по такому деликатному вопросу, как не с верным другом? Луиш был занят тем, что лепил пельмени. И все его девочки, и поварехи и официантки тоже. На всех столах на кухне вместо пиц лежали ровные ряды аккуратных, полукруглых пельмешек, с ажурным краем. «Ого!» — ахнула я. «Чего это ты делаешь? Решил пельменный цех, что ли, открыть?» «Нет!» — покачал головой счастливый и безмятежный Луиш. Кулинария для него была сродни медитации. «У Велдиша прием сегодня! Вот он и попросил приготовить для него пять сотен пельменей с мясом и две сотни вареников» с картофелем и грибами. Вот мы и лепим. А пиццы? Удивилась я. Судя по тому, что народ продолжал толпиться в зале, пиццу им сегодня тоже отпускали. А пиццы я ночью нашлепал, зевнул Луиш. Ты представляешь, Сью, сколько у нас будет заказов на пельмени после приема? Можно будет открывать этот. Как ты сказала? «Пельменный цех!» Глаза Луиша затуманились. Уверенно, в своих мечтах он уже сидел во главе длинного стола в пельменном цехе и с наслаждением лепил пельмешки, вареники, манты и все прочие пельменообразные изделия, о которых я смогла вспомнить. «Для этого нужна морозилка», — вздохнула я. «Мечта Луиша мне понравилась». Я даже мысленно прикинула, сколько можно было бы заработать в таком пельменном цехе. Особенно если герцог Буркингемский сможет изобрести морозильник. Это же должно быть несложно. Только перед этим надо придумать настоящее электричество и фрион И еще целую кучу деталей, о которых я даже не догадываюсь. И я закончила. «Без морозилки твои пельмени протухнут очень быстро». «Если делать под заказ, то все будет нормально», — улыбнулся Луиш и спросил. «А ты чего пришла-то так рано? Ты же в это время еще на фабрике должна быть. Неужто случилось что?» «Ага», — вздохнула я, выныривая из белоснежного пельменного цеха с кафельными стенами. Огромной электрической мясорубкой и желюзи на окнах. Уж не знаю почему, но желюзи я увидела очень четко: Ко мне Риша приходила. Риша! ахнул Луиш, от неожиданности уронив пельмешку на пол. Надо же! Впервые вижу, чтобы мой друг был так неаккуратен с едой. «Значит, Риша действительно занимает в его душе достаточно много места». «Что ей было нужно? И почему она не пришла ко мне?» «Потому что...» — улыбнулась я. «Кажется, у меня появился еще один способ вытащить Луиша из кухни, помимо новых рецептов. Давай выйдем, и я тебе все расскажу». Через несколько минут мы с Луишем уже попивали лимонад за столиком, тем самым, где совсем недавно мы сидели с фон Форишем, ставшим после нашей беседы Рейчером Фрешем, Я уже все рассказала другу о предложении Риши и сейчас сидела, ожидая его ответа. Но Луиш медлил. «Знаешь...» — наконец-то решился он. Мне тоже не нравится стремление Риша отомстить Моришу, даже несмотря на то, что я ненавижу этого гада больше всех на свете за то, что он отнял у меня девушку. Но все же Риша сама решила поехать с ним. Ее предупреждали об обмане, но она никому не верила. Но с другой стороны... Герцога Буркингемского по-другому не вернуть. Закончила я вместо него и вздохнула. С волками жить, по волчьи выть. Но я даже не представляю, кому обратиться за помощью. Кто сможет украсть для нас флют? У меня нет таких знакомых. «Да?» Удивленно приподнял брови Луиш и улыбнулся. «Ну, кроме вирши. Но обращаться к нему не вариант, сам понимаешь». «При чем тут Вирша?» — рассмеялся мой друг. «У тебя есть горец! Поверь, этот парень даст спору самому ловкому вору! К тому же он будет рад помочь тебе, Сью!» «Но что он попросит взамен? Прости, Луиш, но я больше не верю в бескорыстие жителей Большого Куша!» «Тут все как-то неправильно!» — вздохнула я. Каждый хочет заполучить что-то себе. Никто ничего не хочет делать просто так. Знаешь, мне ведь Риша сначала понравилась. Я думала, она такая хорошая, что решила помочь мне вернуть флют. А оказалось, что это всего лишь месть. Луиш улыбнулся как-то грустно. «То есть, если бы она тебе соврала, ты считала бы ее хорошей?» «А плохой она стала только тогда, когда рассказала правду?» Ну, Луиш, месть — это плохо. Она могла бы обратиться к королеве. Хараш рассказывал мне, что каждая женщина может обратиться за помощью, если ее обижает мужчина». «Фью!» — вздохнул мой друг. «Ты иногда такая наивная!» Да, если королеве за помощью обратится герцогиня Буркингемская, то она, несомненно, встанет на ее защиту. Но Риша обычная женщина, и королеве нет никакого дела до ее страданий. А бюро? Они мало что могут. Если обидчик из аристократов, ну, отправит ему возмущенное письмо, напишет, что нехорошо так поступать с женщинами. И что? И ничего поэтому это женщины и бегут в большой куш. Для некоторых лучше работать в домах плоских увеселений, чем вернуться к мужу. Понимаешь? Даже если и так, — не согласилась я, — все равно месть — это плохо. Даже если и так, — повторил за мной Луиш, — отказываться от помощи Рише это глупо. И я не думаю, что горец запросит неподъемную для тебя цену. А за флюцию можно дать любые деньги». «Хорошо. Я поговорю с горцем». Поджала я губы. Я не совсем была согласна, но не могла не признать, рассуждения Луиша были весьма разумны, за исключением оправданий Риши. Мое отношение к ней осталось прежним. Она мне не нравилась. «Отлично!» — улыбнулся Луиш. «Тогда я сам схожу к Рише и передам ей твое решение. Ты ведь не хочешь ее видеть?» Я кивнула. «Вот уж точно не хочу. А то вдруг передумаю». Луиш встал, снял фартук и бросил его за стойку, крикнув помощницам, что вернется примерно через час. «Мы вышли из пиццерии». День был в самом разгаре, светило солнце, дул тихий ветерок, а на небе плыли белые облака. Я не стала говорить Луишу, что цена в деньгах меня совсем не пугает, но я боюсь, что горцу нужно будет совсем другое. То, на что я не смогу согласиться. А потом буду мучиться и страдать, что из-за моей принципиальности призрак герцога Буркингемского навсегда останется пленником записной книжки, а это ведь даже не мэрия. Там не устроишь электричество, не проведешь водопровод и не полетаешь, стуча по стенам. Это же практически одиночная камера, карцер, в котором оказался заточен мой друг по моей вине. Я же предложила ему попробовать переселиться в то, что можно унести из мэрии, и даже не подумала, что это может сделать. Кто-то другой.